Весок захрустел в нужный момент. Надежда мигом вскочила, пихнула психоаналитика обратно к батарее, сама же притаилась за дверью кабинета, держа в руках джезву с остатками кофе. Больше ничего подруку не попалось. От чего-то она была уверена, что сейчас увидит Ирину. А кому ещё быть-то? Если бы соседка заглянула в открытую дверь, то голос подала бы. Или клиент не вовремя пришёл, но это маловероятно. А если бы Ирина явилась со своими костоломами, то зачем им красться, чего стесняться, кого бояться? Они бы уже всю квартиру обижали и давно в кабинете оказались. Дверь кабинета приоткрылась, очевидно, помощница проверяла, как и что. Увидела она только ногу своего бывшего шефа, торчащую из-под стола. Конечность чуть пошевелилась, и послышался очень натуральный стон, так что Надежда мысленно зааплодировала. Ирина, однако, была осторожна, снова послушала еще немного. Снова раздался стон, еще жалостнее предыдущего. Видимо, аналитик входил во вкус. Уверевшись, что все в порядке, Ирина шагнула в открытую дверь. И тогда надежда выплеснула ей в лицо остатки кофе, да еще и джезвый по лбу залепила. Шарахнула она от души, но эта стерва не то успела отскочить, не то от природы имела крепкую черепушку. В любом случае удар по лбу не достиг желаемых результатов. Ирина быстро проморгалась и рванулась к противнице с намерением поддать ей хорошенько. Надежда оббежала письменный стол и кинула в нее какой-то папкой, потом следующий. Скоросшиватели раскрылись, бумаги разлетелись по комнате. Ирина едва не поскользнулась, но все же удержалась на ногах. Тогда Надежда толкнула в ее сторону кресло на колесиках. Но злодейка без труда увернулась, презрительно рассмеявшись. Затем легко впрыгнула на письменный стол с намерением наброситься на соперницу, но та, чудом проскользнув в щель между столом и стеной, проползла мимо сидевшего возле батареи психоаналитика, оттолкнув его в бок. "Очухайся, мол, помогай, одной мне не справиться". Илья Семёнович приоткрыл глаз, и Надежда поняла, что этот тип не боец, так что придётся ей справляться самой. В это время Ирина Коршуновна спикировала с письменного стола, но Надежда, сама себе удивляясь, с низкого старта рванула к двери, но не успела. Ирина перехватила её в пути и так толкнула, что она едва не ударилась о стену. Да чего же маленький у психоаналитика кабинет. Куда ни сунься, либо стена, либо дверь. Надежда следила за Ириной, которая почему-то не бросилась на неё, а с насмешкой наблюдала, как она пыталась сесть. Едва сдержав стон, вроде бы аккуратно упала. Кости должны быть целы, почему-то всё тело болит. "Возраст", усмехнулась Ирина, будто прочитав её мысли. "Твои годы уже на даче нужно сидеть, огурцы с кабачками выращивать и печку топить, а ты тут развлекаешься. Говори быстро, кто тебя нанял? На кого работаешь?" "Ни на кого", честно ответила Надежда. "Я сама по себе, прямо как кошка". "Ага, как же. Думаешь, я тебя сразу не вычислила?" Гусынина, владелица фабрики, богатая женщина, и с такой сумкой. За сумку Надежда обиделась. Её в своё время ей подарила на круглую дату дочь. Сумка была дорогая, приличной итальянской фирмы, а это тут выделывается. Сама ты на подхвате у кровавого карлы. Отвали, буркнула Надежда. Не пугай. Села поудобнее, прикидывая, как бы полувчее дёрнуть эту заразу снизу за ноги и повалить на пол. А там ещё посмотрим, кто кого. Судя по всему, Ирина пришла одна, а с одной-то с ней как-нибудь справиться можно. Таким образом, Надежда Николаевна успокаивала саму себя, чтобы преобдо릿ца. Зараза Ирина однако ближе не подошла, а достала из кармана маленький пистолет. Направив его на Надежду, издевательски захохотала. А вот интересно, что ты на это скажешь? Ничего не скажу. Надежда пожала плечами. Стрелять ты не станешь, соседи услышат, а дверь открыта, ещё зайдёт кто. И потом ты сама такими делами не занимаешься. Тебе два дуболома представлены из тенистого уголка, но они тоже даром работать не будут. Они на службе у Конрада Карловича стоят. Так что придётся тебе самой управляться или им платить. А платить, я так понимаю, тебе нечем, пока Винидикт в карту не нашёл. И то вряд ли тебе много тот карлик отвалит. Теперь пришёл черёд Надежды издевательски смеяться. Много знаешь, прошептала помощница. «Такие долго не живут. Как Инна Дроздова, да? Что вы с ней сделали? Убили, а потом выбросили на Витебском проспекте ночью? Машиной для верности переехали? Заткнись!» — взвизгнула дрянь. «Заткнись, а то выстрою!» Надежда нарочно ее подначивала, потому что видела, как за спиной Ирины шевельнулись ноги Ильи Семеновича. «Слушай», — заговорила она миролюбиво, «давай разойдемся по-хорошему». Я тебя знать не знаю. Ты меня, честно говоря, не очень интересуешь. Меня наняли, чтобы разузнать, что в тенистом уголке творится, а там ты не работаешь. Всё-таки тебе двух человек убить придётся, и это не хохры-мохры. Она спешно опустила глаза, чтобы эта стерва не заметила, как они блеснули, потому что снизу ей было видно, как за спиной своей помощницы возник психоаналитик Илья Семёнович, держащий в руках что-то большое и надо полагать тяжёлое. Так что «Опусти ты эту штуку», — продолжала Надежда, — «и меня отпусти. А с ним можешь делать, что хочешь, мне без разницы». «Да уж, за два месяца мне этот козёл осточертел». Ирина криво усмехнулась, и тут Илья Семёнович с размаху опустил ей на голову то, что держал в руках. «Сама ты, коза драная», — выплюнул, переведя дух. «Слушайте, а вы её не убили?» — сполошилась Надежда. «Нам тут -то только мокрого дела не хватало». Да ничего и не будет, вон, шеяется. Надежда вскочила и поскорее она двинула подальше пистолет, затем подхватила Ирину и усадила её на место психоаналитика, приковав наручниками к батарее. Предмет, которым Илья Семёнович огрел помощницу, оказался подушкой от кушетки, стоявшей в кабинете психоаналитика. Куда ж без неё? Подушка была набита конским волосом, так что удар получился ощутимым, но не опасным. Вот, посиди теперь здесь и подумай над своим поведением, настойчиво сказала Надежда. А я в полицию позвоню, они приедут и тебя заберут. Какая полиция? Зачем полиция? трепенулся психоаналитик. Я не в претензии, вы же меня освободили? Да? А ваша клиентка Инна Дроздова, как быть с её убийством? Она случайно услышала, как вы обрабатываете Венедиктова, а это, пихнула Ирину ногой. Испугалась, что пойдут нежелательные слухи, и сдала ее к остоломам Конрада Карловича. Вы ее похитили в городе вместе с машиной. — Это не я, — прошипела Ирина. «Да, — Да-да, не ты, только тебя видели два свидетеля. Надежда предпочла не уточнять, что свидетели — старый бомж и его кот, которые, конечно, ничего свидетельствовать не станут. — Что? — заорал Илья Семенович. — Они ее убили? Мою клиентку? Этак еще на меня подумают. Точно подумает, когда эту заразу в вашем кабинете полиции арестуют, подтвердила Надежда. Так что я вам советую делать ноги и как можно быстрее. Что? Бежать со всех ног, не тратя времени на пустые разговоры. Но куда? растерялся Илья Семёнович. Куда угодно, лучше подальше к бабушке в деревню. У вас есть бабушка? Бабушки нет, улыбнулся Илья Семёнович. А деревня есть, очень далеко, на самолёте нужно лететь. Вот хорошо. Только вот что, запишите мне на телефон установку насчёт Винидиктова. Я хочу, чтобы всё, что вы ему на внушали, слетело с него как луковая шелуха, и у него в голове остались только его собственные воспоминания о жене. Ложные они или реальные это вопрос сложный. Вы, как понимаю, с ним не справились. Так и сделайте всё как было. Надежда протянула ему телефон. Психоаналитик не посмел возразить. Он вышел из кабинета. Тут как раз и свет включили. Надежда усадила Ирину поудобнее, даже подушку подсунула и ушла, протирев на всякий случай все поверхности, к которым прикасалась. Совершенно ни к чему полиции иметь её отпечатки. Вот. Илья Семёнович заглянул в кабинет полностью одетый с портфелем и протянул Надежде телефон. Там всё, что нужно. Ну, идёмте, счастливо оставаться, сказала она Ирине. Жди, за тобой приедут, как только так сразу. Та выдала в ответ замысловатое ругательство, которое Надежда не стала слушать. Мария медленно подошла и присела на скамейку рядом с Венедиктовым. В сквере никого не было, только толстые и ленивые голуби бродили по дорожке в наивной надежде, что кто-то бросит им крошки. Венедиктов крошек не бросал, так что голуби не проявляли к нему особого интереса. Кирилл Николаевич, не обратив на соседку внимания, мрачно смотрел перед собой. Мария посидела несколько минут молча, потом не выдержала и деликатно кашлянула. Венедикт отоглянулся на неё, не узнал. Снова уставился в одну точку, но потом всё же повернул голову. И на этот раз в его глазах мелькнуло узнавание. "Это ведь вы приходили ко мне за консультацией", проговорил неуверенно. "Вы писательница, верно? И вы рассказали мне много полезного". Мария мягко улыбнулась. Рад, что хоть кому-то принёс пользу. В голосе Венедиктова явно прозвучала горечь. Как ваша книга продвигается? Да нет, мне чего-то не хватает, какой-то яркой, необычной детали. Не знаю, чем я ещё могу вам помочь. Чуствовалось, что Кирилл Николаевич не очень хочет продолжать разговор, но Мария решила не обращать внимания на его настроение. В конце концов, у неё задача его разговорить, и как она всё сделает. К примеру, а в нашем разговоре вы упомянули карту Вестингаузен, но не успели о ней рассказать. Решила перейти к главному вопросу, пока этот занудный тип не ушёл из скверика. Что тогда делать? Не бежать же за ним как собачонка. Мария тут же устыдилась, что мысленно назвала его занудой. У человека с головой проблемы, он же не виноват. С другой стороны, и она не слишком много от него просит. Так, может, Надежда права, и всему виной этот жуткий серый костюмчик, и собиралась же его выбросить, до да руки не дошли. Разве я упоминал карту Вестенгауза? Удивлённо переспросил Кирилл Николаевич. Да. Вы только начали говорить о ней, и тут вам принесли посылку, а потом вам стало плохо. Мария приблизилась к нему чуть ближе. Совершенно не помню. Венедиктов потер переносицу, как будто вглядываясь во что-то невидимое. Наверное, у вас провал в памяти после обморока. Да, с памятью у меня действительно проблемы. Так вы говорите, что я упомянул карту Вестенгауза? Но ничего конкретного так о ней не поведали. Может быть, сейчас расскажете? Мария тронула его за руку. С ее места видна была дверь геомедиума. Оттуда как раз вышла неприветливая дама в сером вязаном жакете. Мария обрадовалась, что она их не заметила, а то припёрлась бы с разговорами. С неё станет. Дело в том, что что её, скорее всего, не существует, и вообще это карта нечто вроде Святого Грааля картографии. Как интересно. Расскажите же мне о ней. Как можно жизнерадостнее попросила Мария. Не помогло. То ли она растеряла все навыки убеждения мужчин, То ли Венедиктов не в том настроении, чтобы отвечать на ее кокетство. Да какое кокетство, когда она в этом жутком костюме? Права, Надежда, права на все сто процентов. Венедиктов все еще мялся, и Мария, чтобы подтолкнуть его, заметила. «Вестенгаус — это тот человек, чей портрет висит в вашем кабинете?» Да, именно он, Григорий Генрихович Вестенгаус, крупнейший картограф, который в середине XIX века служил в управлении картографии и занимал кабинет, где теперь работаю я. Мария изобразила крайний интерес, чтобы подбодрить собеседника. Наверное, для вас большая честь работать в его кабинете. Ну да, конечно. Давайте всё же продолжим о его карте. Да, о карте. Дело в том, что Вестингаус близко дружил с известным историком и археологом Гилевичем, крупнейшим специалистом по скифской культуре. Гилевич каждое лето выезжал в археологические экспедиции в Южные степи, где несколько тысяч лет назад кочевали скифы. И во время одной из таких экспедиций он якобы нашел некий удивительный артефакт. Голос Венедиктова окреп. Теперь он сел на своего любимого конька и нужно было только задавать ему наводящие вопросы. Якобы или действительно нашёл. Вот здесь мы ступаем на крайне ненадёжную почву. Гелевич упоминает этот артефакт в одном из своих писем Вестенгаузу, но в официальном отчёте о нём не говорится. И что же это значит? В этом же письме Агилевич пишет другу, что потрясён найденным артефактом, что он может буквально перевернуть историческую науку. Ещё отмечает, что находка принадлежит не скифской, а вавилонской культуре. Подождите, я что-то не понимаю, перебила его Мария. Где скифы, а где Вавилон? Насколько помню, скифы кочевали в степях Северного Причерноморья, а Вавилон находился в Месопотамии. Я ничего не путаю. Вы правы, но не вполне. Скифы время от времени совершали вылазки за пределы своих обычных территорий, и в Месопотамию в частности. И во время одного из таких набегов они вмешались в старую вражду между Ассирией и Вавилоном и разграбили Вавилон. Так что в скифских захоронениях вполне могли быть найдены вавилонские ценности. Так что как раз это вполне реальный сюжет. Венедиктв сделал паузу и продолжил. А дальше начинается что-то странное. В том же письме Гелевич пишет, что очень опасается за сохранность находки и за свою собственную жизнь. И еще, что за этим артефактом кто-то охотится. То ли степные разбойники, потомки и наследники скифов, то ли вавилонские жрецы. «Вавилонские жрецы?» — переспросила Мария. «Я не ослышалась?» «В том-то и дело. Судя по всему, тем летом у Гелевича случилось помутнение рассудка». Начались какие-то проблемы с психикой, и он перестал различать прошлое и настоящее, реальность и собственные фантазии. Поэтому многие исследователи считают, что и факт, что он нашёл на раскопках некую удивительную вещицу, не более, чем плод его больного воображения. Тут Мария краем глаза увидела, что сотрудница, которая так неприветливо с ней разговаривала в прошлую встречу, развернулась и решительно направилась в скверик. Вряд ли для того, чтобы покормить голубей. Значит, заметила их на скамейке. Какого чёрта ей нужно от Венедиктова? Неужели глаз на него положила? Вот на этого, скособоченного, сутулого, видящего несуществующих жён? Фантастика! Мария подвинулась на скамейке ещё ближе к Венедиктову и заглянула ему в глаза, изображая внимание и сочувствие. Что же было дальше? Причём вообще Вестингаус и какая-то карта? Сейчас я всё объясню. Теперь Кирилл Николаевич выглядел весьма оживлённым и говорил с увлечением. Отправив письмо другу, Гелевич прервал свою экспедицию и отправился в Петербург. Здесь он встретился с Вестенгаузом и долго с ним разговаривал, а потом потом у него начался приступ тяжёлой мозговой горячки. Он попал в больницу и пролежал там несколько дней в жаре и беспамятстве. А потом Потом он был найден мёртвым. Где найден? Он не в клинике умер от той самой горячки. Нет, там опять какая-то тёмная история. В ночь своей смерти Гелевич по неизвестной причине поднялся с постели и попытался сбежать из больницы. Дежурный санитар хотел его остановить, но не смог. Безумцы бывают удивительно сильными. В итоге Гелевич выбрался в больничный сад, но дальше ворот не ушёл. Утром он был найден в том саду, убитый стрелой. Стрелой? недоверчиво переспросила Мария. Вы не шутите? Ерунда какая-то. Тут она заметила, что настырная дама в вязаном жакете была перехвачена в пути второй сотрудницей, полной в широких брюках и стёганой жилетке. Она буквально схватила вязаную за руку, а та возмущённо показала в их сторону. Ну всё, подумала Мария. Сейчас обе припрутся, и вся беседа на смарку. Но полная дама что-то сердито сказала вязаной. Мария, умевшая читать по губам, поняла, что та просит оставить несчастного сотрудника в покое и не бегать за ним, а то уже неприлично. Ну, пришла к нему женщина, так что с того? Может, она по делу? Хоть один нормальный человек оказался в этом гадюшнике. С облегчением подумала Мария, увидев, что дамы пошли обратно, причем вязаная все оглядывалась и прорывалась вернуться, но жилетка крепко держала ее за руку. «Так, стрела... Это странно», — повторила Мария. «Действительно, очень странно, но этот факт засвидетельствован тремя вполне надежными людьми, лечащим врачом, сестрой милосердия и больничным служителем, и даже отмечен в свидетельстве о его смерти». «И опять же, причем тут Вестингаус и его карта?» Я уже подошёл к этому. После смерти друга Григорий Генрихович неожиданно покинул Петербург. Уехал куда-то на 2 недели, а когда вернулся, упомянул в разговоре со своим племянником, что сделал, наверное, самое главное дело в своей жизни, и показал тому пергаментный конверт, в котором находилась некая карта. Тогда и возникла легенда, что Вестенгаус где-то спрятал найденный Гелевичем артефакт, а на этой карте обозначил место его захоронения. Ужасно интересно, вы рассказываете, без всякого притворства воскликнула Мария. Венедиктв вздгнул на неё более внимательно и увидел не поддельный интерес в её глазах. Славная женщина, подумал он. Неожиданно ему стало легко. Как давно он просто так не разговаривал с симпатичной умной женщиной. Он забыл, как это приятно. Он многое забыл. А теперь вот вспомнил. Как известно, для того, чтобы мужчина посчитал женщину умной, достаточно внимательно его слушать, изредка вставляя подходящие междометия. И что же было потом? улыбнулась Мария. А потом случилась ещё одна поразительная вещь. Упомянутый мной разговор с племянником состоялся в кабинете Вестенгауза. Племянник ушёл, а через час помощник Вестенгауза постучался в кабинет, чтобы напомнить своему шефу, что тому пора читать лекцию. Кабинет был закрыт изнутри, его хозяин не отзывался. Вызвали слесаря, вскрыли дверь и... Нашли Григория Генриховича мёртвым. Как и Гилевич, он был убит стрелой. Причём дверь, как я уже сказал, была заперта изнутри. А окно? Окно тоже было закрыто. Удивительная история. Ещё какая? А что с картой? А карта пропала. Кабинет тщательно обыскали, но не нашли ни её... ни конверта, в котором она лежала. Может, её унёс племянник? Так он сам и рассказал о карте и настоял на том, чтобы обыскали кабинет, потому что считал, что карта чрезвычайно важна. Если бы хотел её присвоить, он бы о ней промолчал. Тогда, может быть, никакой карты и не было? Скорее всего, так и есть. Но разговоры всё равно пошли, и возникла легенда, что карта спрятана в кабинете. С тех пор кто только не искал её там, и всё безуспешно. И вот теперь Венедиктв мрачно замолчал, глядя в землю перед собой. Что вы хотели сказать? допытывалась Мария. Вы говоритесь, поделитесь со мной тем, что вас гложет. Герион Николаевич быстро взглянул на неё, вздохнул. Я уже не знаю, кому можно верить, а кому нет. Вокруг меня происходят такие странные вещи. Вот сейчас от меня требуют, чтобы я нашёл эту карту. От этого зависит жизнь женщины, которая которая была вам дорога, предположила Мария, хотя прекрасно знала, что это не так. Да в том-то и дело, что не знаю. Разве так бывает? У меня какие-то странные провалы в памяти. Иногда я помню одно, иногда другое. Марии стало его жалко. Она тронула Венедикта за руку и уже хотела рассказать, что она всё знает. и о злобном карлике, и о фальшивой жене в малиновом пальто. Но перед глазами вдруг возникло сердитое лицо надежды, которая шевелила губами, говоря «Ты что, рехнулась вываливать все подряд? Он тебе не поверит, замкнется, вообще может послать подальше, и что тогда делать?» Как ни крути, а подруга права, пока нельзя ничего говорить. «Могу вам предложить только одно. Давайте вместе поищем карту в вашем кабинете». предложила Мария. Да это бесполезно. Карту искали больше 100 лет и всё впустую. Я и сам признаюсь вам, искал её, когда получил этот кабинет от своего предшественника. Знаете, легенды заразительны, но я проверил каждый уголок и ничего, никаких следов. Так что, думаю, карты просто никогда не было. Давайте всё же попытаем счастья. Может быть, мне повезёт? Говорят же, что новичкам везёт. Ну, Если вы так хотите. Да, лучше сделать что-то, чем сидеть сложа руки. Вы правы. Венедикт воздохнул, поднялся, шагнул вперёд и вдруг оглянулся на Марию. Спасибо вам. За что? Без вас я сидел бы, печались и не зная, что делать, а так мы хоть что-то попытаемся. Знаете притчу о двух лягушках? Кто же её не знает, рассмеялась Мария. Улыбка её красила особенно такая, искренняя. Поэтому Кирилл Николаевич, в который раз подумал: славная женщина. Венедиктов с Марией подошли к обняку Геомедиума, не встретив никого по пути. Бахтёрша посмотрела на них неодобрительно, но промолчала. Они поднялись на второй этаж. Венедиктов отпер кабинет, и они вошли внутрь. Господин Вестенгаус встретил их строгим взором. Милости прошу, Венедиктов обвел пространство рукой. Мой кабинет к вашим услугам. Но только еще раз предупреждаю. Его обыскивали снизу доверху сотни раз. Я сам это проделывал неоднократно. Попробуйте и вы, хотя большого смысла я в этом не вижу. У меня есть хотя бы то преимущество, что я здесь впервые и мой взгляд не замылился. Не уверен, что это преимущество. Тогда я хотя бы могу сказать, что сделала все, что смогла. кому, да хоть самой себе. Ну разве что себе. Мария встала посреди кабинета и начала рассуждать вслух. Вы говорите, что кабинет обыскали много раз. Именно так. Значит, если карта всё же спрятана здесь, она должна находиться в таком месте, которое почему-то пропустили. Кроме того, оно должно быть легкодоступно, ведь Вестингаус спрятал карту меньше, чем за час. И в кабинете не было следов каких-то строительных работ. Совершенно верно. Так, что же это может быть? Мария прошла по кабинету, оглядывая стены, потолок, шкафы. Что здесь сохранилось со времён Вестенгауза? До да почти всё, даже мебель. Стол тот, за которым он работал, шкафы прежние. Книг, конечно, прибавилось, но многие из них были и при нём. А эти скульптурки? Мария показала на несколько гипсовых и бронзовых бюстов античных и средневековых учёных, расставленных по шкафам. Тоже были в его время. Вон там, кто стоит. Мария откнула в бронзового кудрявого человека с густой бородой. Это Аристотель, отец картографии. А вы можете достать этот бюст? Нет ничего проще. Кирилл Николаевич выдвинул небольшой, обитый кожей табурет. Приставил его к шкафу, на котором находился бюст Аристотеля. Мария подумала, что высоты пуфика не хватит, чтобы дотянуться до полки, но Венедикт ловко его повернул, превратив в стремянку с несколькими ступенями. Скорабкавшись по лесенке, снял бюст со шкафа и протянул Марии. Бронзовый Аристотель был тяжёлым и пыльным. Мария поставила его на стол, внимательно осмотрела. Внизу, по периметру основания бюста, бежала латинская надпись. Что здесь написано? «Cae citas non impedit vigilantiem, sequerime intuitus est». «И что это значит?» — осведомилась Мария. «Должна признаться, что я в латыни не бум-бум». «Я тоже!» — Венедиктов улыбнулся. Но эту надпись разглядывал много раз и думал над ее смыслом, так что выяснил, что она значит. С помощью словаря, разумеется. Фраза переводится как «слепота, не помеха зоркости». «Следи за моим взглядом». И что это значит? Понятия не имею. У меня была мысль, что Вестенгаус поставил бюст так, чтобы взгляд Аристотеля показывал на тайник, где спрятана карта. Но за сто с лишним лет бюст наверняка много раз переставляли, так что сейчас невозможно установить, куда он смотрел при прежнем хозяине кабинета. Судя по слою пыли, Мария чихнула. Переставляли его нечасто. Но всё же переставляли. Не думайте, что я не размышляла об этом. А что если, что если фраза слепота не помеха зоркости означает, чтобы узнать правду, Аристотелю нужно ослепить? Ослепить? Испуганного просил Венедиктов. Что вы имеете в виду? Вот что. Мария воткнула два пальца в глаза философа и сильно нажала. Бронзовые глаза утопились как две кнопки, и основание бюста сдвинулось как крышка шкатулки. Мария стряхнула его, и на стол выпал сложенный вдвое, запечатанный сургучом конверт из плотной желтоватой бумаги. "Боже мой", воскликнул Венедиктов. "Это он. Тот самый конверт, который Винсент Гаусс показывал племяннику" Я приношу вам свои самые искренние извинения. Вы действительно нашли то, чего за 100 с лишним лет не мог найти никто, он сплеснул руками. Вы потрясающая женщина. Если бы какой-то другой мужчина сказал такое, Мария была бы уверена, что он немедленно заключит её в объятия или уж на крайний случай поцелует руку. Но с Винидиктом она могла быть спокойна, даже отстраняться не надо. На конверт она смотрела более сдержанно. Давайте же посмотрим, что внутри. Боюсь, признался Винидиктов. Когда-то я мечтал найти эту карту, а теперь боюсь. Тогда я сама, Мария решительно сломала печать, открыла конверт и осторожно извлекла содержимое. Это была старая карта, немного выцветшая от времени, но хорошо сохранившаяся. Карта Вестингауза. Выдохнул Кирилл Николаевич, взвиняющим от волнения голосом: "Карта, о которой так много говорили, которую искали больше века, мы её нашли. То есть, это вы её нашли", тут же поправился он. "И что на ней изображено?" Венедиктв склонился над картой и начал внимательно её рассматривать. В это время в сумке Марии зазвонил телефон. Она достала его, взглянула на экран, Звонила Надежда Лебедева. Мария обрадовалась её звонку, нажала на кнопку и радостно сообщила. Надя, ты представляешь, мы её нашли. Кого? Без особого интереса спросила Надежда. Карту Вестенгауза. Рад за вас. Слушай, а ты ведь по-прежнему общаешься с тем человеком из органов, полковником, кажется, с Арменом Степановичем? Вот-вот, с этим самым. Ну, да, то есть не то чтобы общаюсь, просто мы друзья. Так вот, пожалуйста, свяжись с ним и скажи, чтобы он послал людей в кабинет психоаналитика Ильи Семеновича. Надя, ты поняла? Мы нашли карту. Поняла, поняла. Так позвонишь? А в чем дело? Там они кое-кого найдут. Кого? Ирину, помощницу Ильи Семеновича. А что с ней? Она... Надеюсь, она жива? Живее всех живых. И если с ней грамотно поговорить, расскажет много интересного. в частности, кто убил Инну Дроздову? Ты же не забыла, с чего всё началось? Ты ко мне обратилась по поводу убийства своей подруги, а теперь Надежда хотела сказать, что о карте разговора не было, и вообще уж слишком радостный голос у Машки. Значит, одни жизнью рискуют, и в чуть это стерва не убила, а другие прекрасно проводят время в приятном обществе. Разумеется, ничего такого Надежда не сказала. Во-первых, потому что дама и была невредной, А во-вторых, сильно сомневалась, что общество Венедиктова можно назвать приятным. Всё же у человека с головой проблемы. Мария, однако, поняла правильно. Недаром они с Надеждой много лет знакомы. Хорошо, позвоню ему. А ты действительно поняла, что мы нашли карту? Поняла, поняла, нетерпеливо ответила Надежда. И вот ещё что. Я сейчас пошлю тебе на телефон одну аудиозапись. Так вот, Сейчас же дай её прослушать Винидиктову, непременно, да, это очень важно, и проследи, чтобы он послушал до конца. Ни в коем случае не выключай, даже если тебе не понравится то, что ты услышишь. Зачем? Что за запись? Но из трубки уже неслись сигналы отбоя. Мария ощутила невольную обиду на подругу. Надежда совершенно не удивилась и не обрадовалась находке, хотя понять её можно. У неё тоже сейчас были какие-то приключения, но всё же. Мария повернулась к Венедиктову. "Ну как, удалось что-то выяснить? Если я правильно поняла, это подробный план какого-то парка. Вот, посмотрите". Мария наклонилась над находкой, угляделась в неё. "Гора Парнас", прочла она. "Адольфова гора, склеп, Чухонское озеро, Верхний пруд". Круг шляпа Наполеона? Да это же план Шуваловского парка. Шуваловского? переспросил Венедиктов. Да, действительно, как я не сообразил. Я просто очень давно там не был, много лет. Я тоже, но в молодости часто приезжал вот в этот парк и очень хорошо его помню. А здесь поставлен крестик, стало быть, именно там спрятано что-то важное, то, что хотел сохранить Вестенгаус. Надо же, рядом со склепом. Я знаю это место, часто там бывала. Давайте поедем туда прямо сейчас, это ведь близко. В голосе Венедиктова слышались умоляющие нотки, и смотрел он так трогательно, что Мария и не подумала отказываться. Давайте. Катю знаем мы из-за чего весь сыр-бор. Тут Мария вспомнила, что Надежда прислала ей на телефон какую-то аудиозапись и велела непременно дать послушать Венедиктову. Сказала, что важно. Но сначала вы должны послушать одну запись. Запись? Недоумённо переспросил Кирилл Николаевич. Мария протянула Вендиктову свой телефон, включив громкую связь, и в кабинете зазвучал мягкий и в то же время властный голос психоаналитика. Внимательно слушайте меня. Сейчас я буду считать от 10 до 1, и вы будете постепенно погружаться в транс. Винедиктов хотел что-то сказать, но замолчал и уставился в одну точку. Мария засомневалась, правильно ли она делает, заставляя Винедиктова слушать это. Но Надежда сказала, что это очень важно, а она знает, что делает. 10, 9. Ваши руки и ноги становятся тяжёлыми и тёплыми. Ваши веки тяжелеют. Винедиктов откинулся на спинку кресла. Глаза его смотрели в одну точку. В тишине звучал гипнотический голос аналитика. 8 7 6 Вы всё глубже погружаетесь в транс. 5 4 3 Когда я скажу один, вы полностью погрузитесь в транс и будете слышать только мой голос, исполнять только мои команды. 2 1 Венедиктв застыл как статуя. Глаза были открыты, но он ничего не видел. А Илья Семёнович продолжал: "Внимательно слушайте себя. Сейчас я сниму все прежние установки и блоки. Я снова буду считать от 1 до 10, и когда закончу отсчёт, вы забудете всё, что вам внушали раньше, и я, и другие гипнотизёры. Вы забудете тот образ вашей жены, который я создавал на прежних сеансах". Вы вспомните свою настоящую жену, если она у вас действительно была. Вы вернете себе не память, но те воспоминания, которые у вас были до того, как вы пришли ко мне. Делайте с ними, что хотите, только не отмахивайтесь от них. Не пытайтесь забыть, вытравить воспоминания из своей головы и сердца. Не слушайте никого, кто будет уговаривать вас, что воспоминания ложные. Раз вы так долго хранили их в закоулках своей памяти, стало бы они вам нужны. Вот даёт Илья Семёнович, подумала Мария, с трудом выйдя из-под власти гипнотического голоса. Наверное, специалист он всё-таки хороший. Аналитик снова начал отсчёт. 1 2 3 Все прежние установки снимаются. 4 5 6 Вы забываете искусственно созданный образ жены. 7 8. И вдруг голос Ильи Семёновича замолк. Пенедикта сидел всё так же неподвижно. Запись оборвалась в самый неподходящий момент. И что делать? Как вывести его из транса? Мария подошла ближе к Кириллу Николаевичу и продолжила отсчёт, пытаясь подражать властному голосу психоаналитика. 8 9 10. Венедиктв сидел всё так же неподвижно. Мария подумала, что у неё ничего не вышло, но мужчина вдруг широко открыл глаза, стряхнулся как собака после купания и удивлённо огляделся. Что это было? проговорил смущённо. Кажется, я слышал голос Ильи Семёновича. Да, это был его голос в записи. Что вы сейчас чувствуете? осторожно спросила Мария. Кто я вы знаете? Вдруг про жену вспомнила, про неё забыл. И сейчас уставится в недоумении дама: "А вы кто вообще такая и что делаете в моём кабинете?" Однако Венедикт повсмотрел на неё с благодарностью. Проступили какие-то воспоминания, но они нечёткие, размытые. Но кое-что я вспомнила отчётливо. У меня действительно была жена, её звали Марина. Вы вспомнили, как она выглядела? Блондинка с мягкими милыми чертами лица, с голубыми глазами, которые казались всегда полны света. Но кто тогда та женщина, та брюнетка, которую я видел в похоронном бюро? Вам хотели внушить, что она и есть ваша жена. Боже, какой бред, но зачем? Чтобы заставить вас найти карту и отдать её тем людям. Вы же помните этого злобного карлика? Его зовут Конрад Карлович. Эти воспоминания никуда ведь не делись. Да, да. Но Илья Семёнович, зачем он делал это? Его тоже заставили, шантажировали. Но это ужасно. Вы помните, что мы с вами нашли карту Вестенгауза? Ох, и правда. Венедиктов вскочил. Пойдёмте скорее, пока не поздно, посмотрим, что там спрятано. Если ничего не пропало за столь с лишним лет, не случится и ещё за день другой. Нет, нет, непременно нужно ехать сейчас же. Я чувствую это важно. Ну, если вы так считаете. Мария посмотрела на часы. Что ж, время ещё есть. Дома её никто не ждёт, кроме недописанного романа. Да что там недописанного, он едва начнёт, а она тут возится с этим. Так вы поедете со мной? Венедиктв не сумел скрыть нетерпения. Конечно, только позвоню одному человеку. Простите, я вас отвлекаю, похватился он. У вас, наверное, дела, муж. Дела у меня и правда есть, неожиданно для себя сказала Мария. Роман совсем не двигается, но что-то мне подсказывает, что наши поиски карты пойдут моему роману на пользу. А муж? Вот вы считаете, что у вас была жена? У меня тоже был муж, только в отличие от вас, я прекрасно знаю, где он сейчас находится. Живет с новой супругой и прекрасно себя чувствует. Так что она тут же рассердилась на себя. С чего это ей вздумалось откровение честь незнакомым человеком? Новини Диктов не отреагировал на её слова. Он схватил куртку и выбежал из кабинета. Мария с трудом поспевала за ним, на ходу набирая номер своего знакомого полковника. Быстро протраторив всё, что велела Надежда, поскорее отключила, чтобы не отвечать на вопросы Армена.